Любовные дела не ладятся, тем лучше, граф. Я был бы очень огорчен, если бы твои дела шли хорошо. Так не огорчайся. Я очень счастлив. И вдобавок вижу кругом одних счастливцев. Не понимаю, — отвечал Рауль. Пожалуйста, друг мой, объяснись. Сейчас поймешь. Я напрасно боролся со своим чувством.